Глава пятая До вечера смерть бродила по пустошам Поднебесной, пытаясь утихомирить разбушевавшуюся печаль. А когда та, наконец, поутихла, ангел отправилась разгребать заброшенную работу. Несколько раз она ловила себя на том, что забывала, куда и зачем телепортировалась, а один раз обнаружила, что стоит на крыше многоэтажки не помня, как там оказалось. Все это были признаки разрастающейся печали, которая понемногу перехватывала контроль. Быть может, уснув сегодня, смерть уже не проснется собой. Отгоняя дурные мысли, смерть пыталась излечиться работой. Два дня она прожила точно на автомате, ни разу не остановившись даже на сон. Она думала, что жизнь попытается найти ее, Или расскажет кому-нибудь о болезни. Но никто ее не беспокоил. Словно жизнь вовсе забыла существование и смерти. И тогда заволновалась уже сама смерть. Сердце сжало нехорошее предчувствие. Ведь если подумать, то она оставила жизнь возле разлома. Что если оттуда появилась новая волна скверны? Что если твари застали ангела врасплох? Первым делом смерть перенеслась к дому жизни, но там его не оказалось. Можно было заглянуть к мудрости, но было боязно, что он обнаружит печаль. Оставалось пойти к любви. Она обожала жизнь и должна быть в курсе любых новостей о нем. И она уж точно не могла заметить болезнь смерти, ведь любовь была абсолютно слепа на оба глаза. Ангел любви встретила смерть у порога своего дома, сверля белками глаз. Впрочем, слепота не мешала ей знать обо всем, что происходит вокруг. Разве что маску печали она была не в силах распознать. «Явилась», — без предисловий начала любовь, уперев руки в бока. За ее спиной негодующе вздрагивали белые крылья. «Совесть заела. Хотя стой, о чем это я?» У тебя же ее никогда не было. Худшие опасения подтверждались. Пытаясь не пустить в голос эмоций, смерть спросила. Что-то случилось с жизнью? Ты с ним случилось? Я его предупреждала не связываться с надменной одиночкой вроде тебя. Что с ним? Любовь упрямо поджала губы, явно не желая отвечать. Как я пойму, в чем виновата, если ты молчишь? Еще спрашиваешь? «Он сильно истощен, и все из-за тебя!» Обвиняющий крикнула любовь, вся покраснев от натуги. Ее крылья так сильно ударили по воздуху, что приподняли ангела над землей на добрые полметра. Сжав маленькие кулачки, небожительница смотрела на смерть, точно ощупывая ее фигуру слепыми глазами. На лице любви менялись эмоции, гнев, раздражение, негодование и, наконец, удивление. Смерть решилась снова спросить, ему что-то угрожает? Вздохнув, любовь опустилась на землю. Он два дня зачищал скверну по всему континенту. Ему в голову вклинилось, что он не имеет права называть себя жизнью, если по городам гуляют темные твари. Ты должна была ему помогать. Разве он не взял тебя в напарники? Если была бы рядом, ничего бы не случилось. Его мудрость утром латал, «Уж не знаю, как долго будет восстанавливаться, а ты поступила ужасно, недостойно, бросила его, а ведь жизнь одного вообще оставлять нельзя, он это тяжело переносит, поэтому и тянется к живым, ему все мерещится, что каждого нужно спасти от одиночества, вечно про тебя выспрашивает». «Выспрашивает про меня?» – пробормотала смерть, не зная, куда деть руки. Вина давила на плечи, сжимала сердце стальной перчаткой. Как она сама не поняла, что жизнь кинется один зачищать скверну, что подвергнет себя опасности? Удивлена? Нахмурилась любовь. Мудрость говорит, что жизнь был создан первым и несколько тысячелетий провел на зарождающейся земле в компании лавы и камней. Теперь для него одиночество – самое страшное наказание – от которого он каждого пытается спасти, пусть и не всегда это осознает. А к тебе он всегда особенно относился. Ты из-за этого зазналась?» «Зазналась? Я?» — удивилась смерть. «А кто еще? Ни с кем не общаешься. Жизнь отталкиваешь». «Отталкиваю?» — мысленно повторила смерть. «Она за собой такого не замечала». Хотя она и правда старалась держаться подальше от других небожителей, особенно от жизни, чья близость провоцировала печаль. Любовь сердито скрестила руки. Она пришла в мир вместе с первым человеком, как и многие другие. А вот жизнь появился гораздо раньше. Он был первым и слишком долго один. Никто из ангелов не мог существовать без светлого ангела. А он цеплялся за них в ответ – Вот откуда у жизни это вечное желание близости, прикосновений, внимания. Так он доказывал сам себе, что не один, что рядом есть другие ангелы. По сравнению с одиночеством, которое пережил первый созданный ангел, печаль смерти – это жалкая слабость. Присвоить себе жизнь. Что может быть эгоистичнее подобного желания? Смерть пробормотала благодарности и хотела уже телепортироваться, когда ее остановил окрик. «Эй, а знаешь, почему Всевышний не дал мне глаз?» Голос у ангела любви был странно вкрадчивый. «Нет, не знаю, любовь», — с запинкой ответила смерть. «Слепая я за тем, чтобы выбирать другими, более важными чувствами. Глаза они видят только внешнее. Те, кто смотрят лишь глазами, и есть настоящие слепцы». Помни об этом. А теперь иди. Жизнь уже должен быть дома. Поклонившись слепой любви, смерть телепортировалась к дому светлого ангела. Дом ангела всегда похож на своего хозяина. Жилище жизни было теплым, с огромными окнами, чтобы внутрь проникало как можно больше света, с высокими арками вместо дверей. Собравшись силами, смерть переступила порог. Осторожно прошла по просторному коридору. Пахла свежескошенной травой и полевым ветром. Она чувствовала себя здесь лишней. Ей не хватало теней, в которых можно спрятаться. Спасительных дверей, которые можно закрыть и никого не пускать. Жизнь, наверное, не будет мне рад. Но я хочу убедиться, что с ним все в порядке и извиниться за свои слова. Мысленно сказала себе «Смерть». Спальню она нашла быстро. На кровати, бледный, осунувшийся, лежал жизнь. Привычного тепла от него почти не исходило. Он был совсем истощен, потратил слишком много энергии. Зачем жизнь так себя измучил? Неужели из-за тех слов, что сказала ему смерть? Если в таком состоянии его подловила бы крупная скверна, Сложно представить, чем бы все закончилось. Присев на самый край кровати, смерть замерла. Даже перестала дышать, втягивая, впитывая образ жизни. В груди болезни наныло сердце, тяжелое от вины. Казалось, на голову натянули мешок и теперь затягивают на горле. «Что делать? Как быть?» – шептались в голове мысли. Неожиданно мир покачнулся, в глазах потемнело, а через миг смерть обнаружила свое лицо над лицом жизни, а свои холодные губы на его горячих губах. Смерть испуганно отпрянула. Неужели она вновь выпала из реальности? Неужели печаль перехватывает контроль? Поцелуй был мимолетным, но и этого хватило, чтобы в голове смерти точно взорвалась звезда. Лишь невероятным усилием воли она сумела заставить себя отойти, тогда как все ее существо тянулось вперед. Казалось, ее душу распилили на две части, и чтобы соединиться вновь, надо обнять жизнь, поцеловать, признаться. Сейчас. Нет, нет. Смерть помотала головой, вновь отступила на шаг. Уперлась спиной в стену. Сердце билось с такой силой, что грозило проломить ребра. Эй, слабо позвали с кровати. Эй, кто тут? У смерти душа ушла в пятки. Она еще надеялась, что ее не заметят, но. Ох, это ты! Жизнь приподнялся на локтях и тепло смотрел на растерявшуюся смерть. Не знала, что ты проснулся. Выдавила таня ловко отлепая от стены. Судя по спокойному лицу светлого ангела, он не заметил мимолетного поцелуя. «Когда-нибудь пришлось бы, так почему не сейчас? А ты? Пришла отдать должок? Не делай такое лицо. Я о ночевке, конечно. Помнишь, я недавно присматривал за тобой ночью?» «Присматривал? Скорее, дрых, без задних ног. Еще и на моей кровати. Но ведь с тобой ничего не случилось. Значит, сработало». Жизнь улыбнулся так искренне, будто правда был рад видеть смерть. «Останешься в этот раз у меня». «Правда этого хочешь?» С сомнением спросила смерть. «После того, как я бросила тебя?» «Бросила? Да ладно, я же не маленький мальчик». Устало отмахнулся жизнь, снова заваливаясь на подушке. «Знаешь что, что я сказала тогда?» «Все правильно, правильно сказала». Я перекладывал ответственность. Я сам даже не пытался ничего сделать. Мудрость проверил тот провал, который мы нашли. И знаешь, он правда огромный. Наверное, самый крупный за всю историю. У нас пока нет возможности его залатать, так что я буду дежурить неподалеку. Защищать жизни, которые я дарю. Это тоже моя работа. Это слишком опасно. Ты не знаешь, какая тварь может высунуться следующей. Возразила смерть, но жизнь ее уже не слышал. Он сонно моргал, а осознанием уже был далеко. Единственный способ для ангела восстановить энергию – это как следует отоспаться. Вот и жизнь, поддавшись усталости, вновь провалился в сон. Поборов стеснение, смерть подошла ближе. Помедлив секунду, осторожно присела на край кровати, а потом поправила жизни упавшей на глаза волосы, мимолетно коснулась бледной кожи на виске. Светлый ангел улыбнулся во сне уголками губ. «Самый древний ангел и самый беспечный!» С теплотой подумала смерть. «Я так долго держалась подальше, а тебе дня хватило, чтобы перечеркнуть мои старания. Будет обидно отдать наш единственный поцелуй печали». Поддаваясь порыву, смерть наклонилась точно в прорубь сиганула, прижалась губами к скуле, к горячему виску, потом к губам, ее щеки пульсировали от прилившего жара. Что она черт побери творит? Это все болезнь, не иначе. Странное чувство сжимало смерти грудь, делая каждый вдох натужным, каждую мысль неповоротливой. Мир вдруг сжался, свет померк, оставив единственный луч, к которому стоило тянуться, единственное существо. которое необходимо было защищать. Защищать прежде всего от самой себя. Ангелы никогда не заводили отношений друг с другом, им такое даже в голову не приходило, а иначе как святотатством желание близости с жизнью не назовешь. Печаль утолить невозможно. Значит, путь только один. Прикоснувшись на прощание к руке жизни, Смерть телепортировалась к себе домой. Ей тоже нужно было набраться сил перед ночным рейдом. Она наконец-то поняла, как ей решить все проблемы разом. До полуночи оставалось еще шесть часов.